Глава 10 В пьяной берлоге было сравнительно чисто. Пол тщательно подметен, стол выскорблен до бела, в углах для благоговения лежали охапки лесных трав и лапника. Отец кабани чинно сидел в углу на лавочке, трезвый и тихий, Сложив мытые руки на коленях В ожидании, пока Будах заснет, говорили о пустяках Будах, сидевший за столом возле руматы, с благостной улыбкой Слушал легкомысленную болтовню благородных донов И время от времени сильно вздрагивал задремывая В палые щеки его горели от лошадиной дозы тетралюминала Незаметно подмешанной ему в питье Старик был очень возбужден и засыпал трудно Нетерпеливый Дон Гук сгибал и разгибал под столом верблюжью подкову, сохраняя, однако, на лице выражение веселой непринужденности. Рума так крошил хлеб и с усталым интересом следил, как Дон Кондор медленно наливается желчью. Хранитель больших печатей нервничал, опаздывая на чрезвычайное ночное заседание конференции 20 негациантов, посвященное перевороту в Арканаре, на котором ему надлежало председательствовать. «Мои благородные друзья!» Звучно сказал, наконец, доктор Будах, встал и упал на Румату. Румата бережно обнял его за плечи. «Готов?» – спросил Дон Кондор. «До утра не проснется», – сказал Румата, поднял Будаха на руки и отнес на ложе отца Кабани. Отец Кабани проговорил с завистью. «Доктору, значит, можно закладывать, а отцу Кабани, значит, нельзя. Вредно!» «Нехорошо получается!» «У меня четверть часа», — сказал Дон Кондор по-русски. «Мне хватит и 5 минут», — ответил Румато с трудом сдерживая раздражение. и «Я так много говорил вам об этом раньше, что хватит и минуты». В полном соответствии с базисной теорией феодализма, он яростно поглядел прямо в глаза Дону Кондору. «Это самое заурядное выступление горожан против баронства?» Он перевел взгляд на Дона Гуга. Вылилось в провокационную интригу Святого Ордена и привело к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агростей. «Мы здесь ломаем головы, тщательно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего Дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, Такугава и Ясу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком». Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к святому ордену. Через полгода его зарежут, а орден останется. Последствия этого для Запроливья, а затем и для всей империи, я просто боюсь себе представить. Во всяком случае, вся двадцатилетняя работа в пределах империи пошла на смарку. Под святым орденом не развернешься. «Вероятно, Будах — это последний человек, которого я спасаю. Больше спасать будет некого». «Я кончил». Дон Гук доломал, наконец, подкову и швырнул половинки в угол. «Да, проморгали», — сказал он. «А может быть, это не так страшно, Антон?» Румата только посмотрел на него. «Тебе надо было убрать Дона Рэбу», — сказал вдруг Дон Кондор. То есть, как это убрать? На лице Дона Кондора вспыхнули красные пятна. Физически, резко сказал он. Румато сел. То есть, убить? Да, да, да. Убить, похитить, сместить, заточить. Надо было действовать, а не советоваться с двумя дураками, которые ни черта не понимали в том, что происходит. Я тоже ни черта не понимал. «Ты, по крайней мере, чувствовал?» Все помолчали. «Что-нибудь вроде барканской резни?» В полголоса осведомился Дон Кондор, глядя в сторону. «Да, примерно. Но более организованно. Дон Кондор покусал губы. Теперь его убивать уже поздно», — сказал он. «Бессмысленно», — сказал Румато. «Во-первых, его уберут и без нас. А во-вторых, это вообще не нужно». «Он, по крайней мере, у меня в руках». «Каким образом?» «Он меня боится». «Он догадывается, что за мной сила». «Он уже даже предлагал сотрудничество». «Да?» «Проворчал Дон Кондор». «Тогда не имеет смысла». Дон Гук сказал, чуть заикаясь. «Вы, вы что, товарищи, серьезно это?» «Что именно?» «Спросил Дон Кондор». «Ну все это! Убить, физически убрать!» «Вы что, с ума сошли?» «Благородный Дон поражен в пятку», — тихонько сказал Румата. Дон Кондор медленно отчеканил. «При чрезвычайных обстоятельствах действительны только чрезвычайные меры». Дон Гук, шевеля губами, переводил взгляд с одного на другого. «Вы, вы знаете, до чего вы так докатитесь?» — проговорил он. «Вы, «Вы понимаете, до чего вы так докатитесь, а?» «Успокойся, пожалуйста». Сказал Дон Кондор. «Ничего не случится. И хватит пока об этом. Что будем делать с орденом? Я предлагаю блокаду Арканарской области. Ваше мнение, товарищи. И побыстрее я тороплюсь. У меня никакого мнения еще нет». Возразил Румата. «А у Пашки тем более. Надо посоветоваться с базой. Надо оглядеться. А через неделю встретимся и решим». «Согласен», сказал Дон Кондор и встал. «Пошли». Румата взвалил Будаха на плечо и вышел из избы. Дон Кондор светил ему фонариком. Они подошли к вертолету, и Румата уложил Будаха на заднее сиденье. Дон Кондор, гремя мечом и путаясь в плаще, забрался в водительское кресло. «Вы не подбросите меня до дому?» – спросил Румата. «Я хочу, наконец, выспаться!» «Подброшу!» – буркнул Дон Кондор. «Только быстрее, пожалуйста! Я сейчас вернусь!» Сказал Румата и побежал в избу. Дон Гук все еще сидел за столом и, уставясь перед собой, тер подбородок. Отец Кабани стоял рядом с ним и говорил. «Так оно всегда получается, дружок. Стараешься как лучше, а получается хуже». Румата сгреб в охапку мечи и перевези. «Счастливо, Пашка!» «Не огорчайся! Просто мы все устали, раздражены!» Дон Гук помотал головой. «Смотри, Антон!» – проговорил он. «Ох, смотри!» а дядя Саше я не говорю, он здесь давно. Не нам его переучивать. А вот ты...» «Спать я хочу, вот что!» – сказал Румата. «Отец Кабани, будьте любезны. Возьмите вы моих лошадей отведите их к барону Пампе. На днях я у него буду». Снаружи мягко взвыли винты. Румата махнул рукой и выскочил из избы. «Откак!» В ярком свете фар вертолета, заросли гигантского папоротника и белые стволы деревьев выглядели причудливо и жутко. Руматов вскарабкался в кабину и захлопнул дверцу. В кабине пахло озоном, органической обшивкой и одеколоном. Дон Кондор поднял машину и уверенно повел ее над Арканарской дорогой. «Я бы сейчас так не смог», – с легкой завистью подумал Румата. Позади мирно причмокивал во сне старый будах. «Антон», — сказал Дон Кондор, — «я бы э, не хотел быть бестактным и не подумай, будто я вмешиваюсь в твои личные дела». «Я вас слушаю», — сказал Румато. Он сразу догадался, о чем пойдет речь. «Все мы разведчики», — сказал Дон Кондор, — «и все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на земле, либо внутри нас» чтобы нельзя было это отобрать у нас и взять в качестве заложника. «Вы говорите о Кире?» – спросил Румата. «Да, мой мальчик. Если все, что я знаю о Доне Рэбе, правда, то держать его в руках – занятие нелегкое и опасное. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Да, понимаю», – сказал Румата. «Я постараюсь что-нибудь придумать». Они лежали в темноте, держась за руки. В городе было тихо, только изредка где-то неподалеку злобно визжали и бились кони. Время от времени Румата погружался в дремоту и сразу просыпался от того, что Кира затаила дыхание. Во сне он сильно стискивал ее руку. «Ты, наверное, очень хочешь спать», — сказала Кира шепотом. «Ты спи!» «Нет, нет, рассказывай, я слушаю». «Ты все время засыпаешь». «Я все равно слушаю. Я правда очень устал. Но еще больше я соскучился по тебе. Мне жалко спать. Ты рассказывай, мне очень интересно». Она благодарно потерлась носом о его плечо и поцеловала в щеку. И снова стала рассказывать, как нынче вечером пришел от отца соседский мальчик. «Отец лежит». Его выгнали из канцелярии и на прощании сильно побили палками. Последнее время он вообще ничего не ест, только пьет. Стал весь синий, дрожащий. Еще мальчик рассказал, что объявился брат. Раненый, но веселый и пьяный, в новой форме. Дал отцу денег, выпил с ним и опять грозился, что они всех раскатают. Он теперь в каком-то особом отряде лейтенантом. Присягнул на верность ордену и собирается принять сан. Отец просил, чтобы она домой, пока ни в коем случае не приходила. Брат грозился с ней разделаться за то, что спуталась с благородным рыжая стерва. «Да», — думал Румата, — «уж точно не домой. Здесь тоже оставаться ей ни в коем случае нельзя». Если с ней что-нибудь случится, он представил себе, что с ней случилось плохое, и сделался весь как каменный. «Ты спишь?» Спросила Кира Он очнулся и разжал ладонь Нет, нет А еще что ты делала? А еще я прибрала твои комнаты Ужасный у тебя все-таки развал Я нашла одну книгу От Сагура сочинения Там про то, как благородный принц Полюбил прекрасную, но дикую девушку из-за гор Она была совсем дикая И думала, что он бог и все-таки очень любила его. Потом их разлучили, и она умерла от горя. «Это замечательная книга», — сказал Румата. «Я даже плакала. Мне все время казалось, что это про нас с тобой». «Да, это про нас с тобой. И вообще про всех людей, которые любят друг друга. Только нас не разлучат». «Безопаснее всего было бы на земле», — подумал он. «Но как ты там будешь без меня?» И как я здесь буду один? Можно было бы попросить Анку, чтобы дружила там с тобой. Но как я буду здесь без тебя? Нет, на землю мы полетим вместе. Я сам поведу корабль, а ты будешь сидеть рядом, и я буду все тебе объяснять. Чтобы ты ничего не боялась. Чтобы ты сразу полюбила землю. Чтобы никогда не жалела о своей страшной родине. Потому что это не твоя родина потому что твоя Родина отвергла тебя, потому что ты родилась на тысячу лет раньше своего срока. Добрая, верная, самоотверженная, бескорыстная, такие, как ты, рождались во всей эпохе кровавой истории наших планет. Ясные, чистые души, не знающие ненависти, неприемлющие жестокости, жертвы, Бесполезные жертвы, гораздо более бесполезные, чем гур-сочинитель или галилей Потому что такие, как ты, даже не борцы Чтобы быть борцом, нужно уметь ненавидеть А как раз этого вы не умеете Так же, как и мы теперь Румата опять задремал и сейчас же увидел Тиру Как она стоит на краю плоской крыши совета с дегравитатором на поясе Веселая, насмешливая Анка нетерпеливо подталкивает ее к полуторакилометровой пропасти «Румата!» — сказала Кира «Я боюсь!» «Чего, маленькая?» «Ты все молчишь и молчишь, мне страшно!» Румата притянул ее к себе «Хорошо», — сказал он «Сейчас я буду говорить, а ты меня внимательно слушай» «Далеко-далеко за Саевой стоит грозный неприступный замок» «В нем живет веселый, добрый и смешной барон Пампа, самый добрый барон в Арканаре. У него есть жена, красивая, ласковая женщина, которая очень любит Пампу трезвого и терпеть не может Пампу пьяного». Он замолчал, прислушиваясь. Он услышал цокот множества копыт на улице и шумное дыхание многих людей и лошадей. «Здесь, что ли?» Спросил грубый голос под окном Вроде здесь Стой По ступенькам крыльца загремели каблуки И сейчас же несколько кулаков обрушились на дверь Кира вздрогнула, прижалась к Румате Подожди, маленькая Сказал он, откидывая одеяло Это со мной Сказала Кира шепотом Я так и знала Румата с трудом освободился из рук Киры и подбежал к окну Во имя Господа Ревели внизу «Открывай! Взломаем, хуже будет!» Румата отодвинул штору и в комнату хлынул знакомый пляшущий свет факелов. Множество всадников топтались внизу. Мрачных черных людей в остроконечных капюшонах. Румата несколько секунд глядел вниз, потом осмотрел оконную раму. По обычаю, рама была вделана в оконницу намертво. В дверь с треском били чем-то тяжелым. Румата нашарил в темноте меч и ударил рукояткой в стекло. Со звоном посыпались осколки. «Эй, вы!» – рявкнул он. «Вам что, жить надоело?» Удары в дверь затихли. «И ведь всегда не напутают!» – негромко сказали внизу. «Хозяин-то дома!» «А нам что за дело?» «А то дело, что он на мечах первый в мире!» «А еще говорили, что он уехал и до утра не вернется!» «Испугались?» Мы это не испугались. А только про него ничего не велено. Не пришлось бы убить. Свяжем. Покалечим и свяжем. Эй, кто там с арбалетами? Как бы он нас не покалечил. Ничего не покалечит. Всем известно, у него обед такой. Не убивать. Перебью, как собак, сказал Румата страшным голосом. Сзади к нему прижалась Кира. Он слышал, как бешено стучит к ее сердце. Внизу скомандовались крепучи. «Ломай, братья! Во имя Господа!» Румата обернулся и взглянул Кире в лицо. Она смотрела на него, как давеча, с ужасом и надеждой. В сухих глазах плясали отблески факелов. «Ну что ты, маленькая!» — сказал он ласково. «Испугалась!» «Неужели этой швали испугалась?» «Иди, одевайся!» «Делать нам здесь больше нечего!» Он торопливо натянул металлопластовую кольчугу. «Сейчас я их прогоню, и мы уедем!» «Уедем к пампе!» Она стояла у окна, глядя вниз Красные блики бегали по ее лицу Внизу трещало и ухало Уруматы от жалости и нежности сжалось сердце «Погоню, как псов!» Подумал он Он наклонился, отыскивая второй меч А когда снова выпрямился Кира уже не стояла у окна Она медленно сползала на пол цепляясь За портьеру «Кира!» Крикнул он Одна арбалетная стрела Пробила ей горло Другая торчала из груди Он взял ее на руки И перенес на кровать «Кира!» Позвал он Она всхлипнула и вытянулась «Кира!» Сказал он Она не ответила. Он постоял немного над нею, потом подобрал мечи, медленно спустился по лестнице в прихожую и стал ждать, когда упадет дверь.